Радиус Вселенной представляет. Валерий Цуркан. Пять веков туда. И обратно Откуда-то издалека доносились звуки музыки Лунная соната неторопливо заполняла сознание Не сразу сообразив, что эту композицию сам выбирал в качестве сигнала будильника Егор некоторое время не открывал глаз все ждал, когда Машка поднимется и выключит это недоразумение. Нет, он любил Бетховена, но ведь не по утрам же, когда хочется поспать еще минут пятнадцать. Машка все не вставала. И тогда Егор решил героическим усилием подняться сам. Заставил себя окончательно проснуться. И вдруг ощутил такой дикий холод, что зубы стали выбивать дробь совсем не в ритме лунной сонаты, Все тело ломило, будто побывав в мясорубке, а кожа чего-то покрыта инеем. Черт, ведь не на улице спал. Откуда ж такой холод? Да если бы и на улице, ведь июнь, жарище, даже ночью духота была. Не ветерка, только сплит систему и спасала. «Просыпайся, Егор!» — услышал голос, совсем не похожий на Машкин. «Не спи, замерзнешь!» Голос собачий. Егор с трудом разлепил смерзшиеся веки и увидел приоткрытую крышку креокамеры. Кое-что вспомнил. Он спал мертвым сном, в который сам себя и погрузил. Вот только после анабиоза память, как обычно, шалит. вылез из колыбели, на которую похожа криокамера и протопал в душевую, где 20 минут с наслаждением стоял под теплыми воздушными струями с примесями какой-то освежающей очищающей химии. С удивлением заметил в зеркале чрезмерно длинную хоть и редкую бородку. Отражение напоминало льва толстого. Такого некормленного худощавого. Нашел станок, посмотрел на него, положил на место и взялся за ножницы. рыжил бороденку под корень, сбрил остатки. Пока станок жужжал утреннюю песенку, Егор пытался вспомнить, что заставило уложить себя в глубокую заморозку. Память пуста, как барабан. «Навик, сколько я проспал?» – спросил, влезая в комбинезон. «525 лет, 3 месяца, 2 дня, 4 часа, 23 минуты и 55 секунд». Число впечатлило. Вспомнилась Машкина улыбка. «Пятьсот лет. Полтысячи лет, черт возьми!» «Егор никогда ее больше не увидит. Никого больше не увидит. Они все, все его окружение умерли полтысячелетия назад». Вернулся в каюту, сел за пульт. Развернулось голографическое изображение Машки, Она танцевала на влажном песке. Егор сделал эту запись, когда они отдыхали в Крыму незадолго перед последним вылетом. Странно. Это помнил. А что было в полете? Как отрезало. А Машка все танцевала и танцевала, отпечатывая следы босых ног на песке. Глухая боль засела в груди и не отпускала. «Так много времени прошло?» Спросил после нескольких минут молчания. Собственный голос показался старческим. «Никого не осталось. Ни Машки, ни моих друзей, ни родителей». «Что произошло? Я ничего не помню». «Так бывает. После анабиоза иногда память временно отшибает», — сказал Навик, электронный интеллектуальный навигатор корабля. «По инструкцию, которую ты дал перед замораживанием, я должен прояснить ситуацию после пробуждения». Рассказывай. Егор взъерошил память, но самостоятельно вспомнить ничего не получалось В голове шелестели страницы старинного фолианта Обрывки событий 500-летней давности Навигатор замигал огнями на пульте Разноцветные звезды вспыхивали и гасли то спонтанно, то выстраиваясь в неведомый Егору порядок «Твое имя Егор Жуков» «Ты родился в 2090 году!» «Ты что, решил, что у меня полная амнезия?» – перебил Егор. «Я знаю, как меня зовут, и жену помню, и как прощались с ней. Но последние события как бритвой срезала. Ничего в голове не осталось, только куски. Нас куда-то отправляют, лечу, а дальше ничего». «Нет, не совсем память отшибла». Что-то в мозгу колыхалось, тихие волны плескались в берег сегодняшнего утра Выбрасывая ошметки забытого вчера Но по ним не определить, что было вчера, а что позавчера И только Машка, танцующая перед ним на мокром песке Беззаботная улыбка, счастливые глаза В груди опять глухо заболело «Флотилия земных кораблей ушла на боевое задание», — сказал Навик. «Это теплее, в голове заворочались тяжелые мысли, будто шестерни огромного заржавевшего механизма. Волны забили сильнее, расшатывая неприступную крепость под названием Амнезия». «Какое задание?» «К Солнечной системе приближался объект огромных размеров», — продолжил просвещать его Навик. «Это было похоже на металлизированное облако, но что конкретно, землянам предстояло выяснить». На запрос оно не отвечало, отражая все сигналы Егор поскреб затылок Волны бились в голове, подмывая стены крепости, но память, закованная в кандалы, все еще заперта в башне Что дальше? Навик снова помигал цветными огоньками Дальше события развивались стремительно Земная флотилия в режиме гиперпрыжка вышла рядом с объектом, далеко за орбитой Риды. В течение двух предыдущих месяцев люди пытались наладить контакт, посылали световые и радиосигналы, но все запросы возвращались обратно. Все сигналы отражались. Командование решило, что они отказываются идти на контакт. Это могло означать, что «Облако» — посланник агрессивной цивилизации, которая реально угрожает землянам. Тогда был дан приказ открыть беспрерывный огонь из всех видов орудий. В ход пошли термоядерные ракеты и лазерные орудия — Когда земные корабли истратили весь боезапас, облако нанесло ответный удар. «И что?» – спросил Егор, хотя уже догадывался, каким будет ответ. «Флотилия перестала существовать». «Ни одного корабля не осталось?» Вопрос глупейший. Раз он сидит в корабле, значит, хотя бы один остался. В застенках крепости выла посаженная на цепь память. волны продолжали биться о стены – Машка танцевала на песке и счастливо улыбалась. «Уцелела только грозовая туча», — сказал Навик. «Одноместный истребитель, на борту которого ты и находишься». Навик включил музыкальный проигрыватель. Лунная соната, как он полагал, должна успокоить Егора. «Похоже, что они не стреляют в безоружных». А туча не смогла произвести ни одного выстрела, потому что в начале боя заклинило турель орудия. егора оторвался от созерцания звезд на экране Прислушался к битве в голове Память рвалась на свободу Волны подтачивали стены И тут Егора как прорвало Стал вспоминать Память разорвала оковы Волны подмыли стены И крепость пала Снова увидел ярко-оранжевые огни ракет Уходящие к цели Лиловые трассеры смертоносных лучей, рассекающих корпуса крейсеров на ровные половинки Вспышки взрывающихся кислородных резервуаров Услышал предсмертные вопли в эфире, без позывных, без обычных подписей Просто крики испуганных людей Видел море огня, в центре которого находилась грозовая туча Вокруг раскалывались крейсера Выдыхая огненные шары, тугие лучи прочерчивали фиолетовые линии, а истребитель оставался невредим. На островке, в бушующем океане смерти. Смерть обошла стороной. Егор вспомнил и то, почему «Навик» не воспользовался системой нуль-прыжков, чтобы добраться до Земли. Генератор подпространственного поля вышел из строя, и поэтому Егор приказал заморозить себя. Туче предстояло идти домой на маршевых двигателях, а пролететь такое расстояние на этих тихоходах? На это понадобится очень много времени. Успеешь не один раз состариться и умереть. Топлива, конечно, не хватит, и большую часть пути придется лететь инерционным ходом. Но раз навик разбудил, значит, на то были причины. Пять веков поста сказались, и Егор вдруг понял, что жутко проголодался и перешел в столовую. Набив желудок концентрированным завтраком, не потерявшим своих качеств за 500 лет, вернулся в отсек управления. Сел в пилотское кресло и снова уставился на экран. Светляки звезд горели ровным светом. Для них что 500 столетий, что пять тысячелетий – все едино. Машка все продолжала танцевать на мокром песке. Егор протянул к ней руку, но изображение схлопнулось. «Мы достигли Солнечной системы?» – спросил Егор. «Нет, до нее далеко. Я смог исправить повреждение генератора. В нем сгорел внешний колебательный контур, но теперь неисправность устранена». «И у тебя на это ушло 500 лет?» «Нет, два дня. 525 лет и три месяца я пробовал в незагруженном состоянии». «То есть...» «Грозовая туча полтысячелетия была неуправляема!» Егор почувствовал, как по телу ползут противные струйки холодного пота. «Да, я стал перезагружаться сразу после твоей заморозки, но процесс шел с перебоями. Системе на это потребовалось половина тысячелетия. Сейчас все системы работают без боя». Егора это изрядно удивило. Бортовые компьютеры, процессоры которых созданы на основе монокристаллов, всегда работали без сбоев и рассчитаны на бесперебойную работу даже при 80% разрушении хард -драйва. При этом часть функций неисправных устройств на себя брало остальное оборудование. То, что услышал Егор, не лезло ни в какие ворота». Не имея никаких повреждений, навигатор вышел из строя на пять веков, после чего проснулся и, как ни в чем не бывало, возобновил нормальную работу. «Но сейчас-то ты сможешь определить наши координаты и перенести тучу в Солнечную систему?» – спросил Егор. «Я занимаюсь расчетами. На это уйдет некоторое время». «Надеюсь. Не пятьсот лет». «Расчеты закончены. Грозовая туча готова к режиму «нуль телепортации».» В режиме гиперпрыжка туча домчалась до солнечной системы за считанные минуты. Выплыв из пространства, которое можно охарактеризовать словом «нигде», истребитель оказался на земной орбите. Навигатор идеально просчитал прыжок. Обычно корабли выходили из нуль пространства далеко от орбиты и подлетали к ней на тяге маршевых двигателей. Но сейчас это было бы невозможно. Топливо для работы двигателей давно выгорело. Егор боялся увидеть Землю в руинах. Если 500 лет назад земная флотилия проиграла решительный бой неизвестно откуда взявшимся пришельцам, то агрессоры могли разрушить всю цивилизацию. Но Земля уцелела. Более того, Егор убедился, что жизнь на планете процветала, людей становилось все больше. За время отсутствия они успели основательно загадить Землю, застроив ее до небес. Это прекрасно видно с орбиты. Не отдельные дома, разумеется, а массивы зданий, поднявшиеся до нижних слоев стратосферы. Одного взгляда хватило, чтобы понять. На всей земле не осталось незастроенных участков. И даже из океанов выпирали какие-то закрученные в спираль конструкции. «А может быть, это не люди строили?» – подумал Егор. «Может быть, это те самые агрессоры, разбившие флотилию?» «Очень уж вычурные здания. Неземные. Всех убили, поработили. И Машку, и всех друзей-знакомых». и Егор озвучил свои мысли. Навигатор помолчал пару секунд, ответил. «Нет, это постройки землян. Все формы зданий традиционны для земной архитектуры. Хотя заметны кое-какие новшества, за 500 лет многое изменилось. Не осталось ни одного элемента, который служил бы просто украшением». «Каждая деталь несет только функциональную нагрузку». Егор увеличил изображение, всматриваясь в здание. Причудливые формы, в которых он не видел ничего функционального, казались именно украшением. «А мне эти башни кажутся красивыми», — сказал он. «Хотя и абстрактными. Особенно вон та, похожая на сталагмит с ветвями». «Любая конусообразная башня отличается хорошей устойчивостью». «Красота тут ни при чем». Навик. «Что ты понимаешь в красоте?» – возмущенно сказал его. «Ты же не эстет, ты набор кристаллов и микросхем». «Да, не эстет», – Навик помигал огнями на пульте. «Но теорию знаю лучше тебя. Теоретически, красота – это то, что вы имеете, или наоборот, не имеете. Одно поколение привыкло к одним меркам красоты, другое – к другим. Необычные для твоего времени формы тоже могут показаться тебе красивыми». Или наоборот, уродливыми. Я читал один трактат, в котором говорилось, что в будущем люди станут пренебрегать красотой, дизайнеры начнут рассматривать проекты только с точки зрения функциональности. «Я мало о тебе знаю», – удивленно заметил Егор. «Думал, что ты просто электронный навигатор, умеющий поддержать светский разговор». Навик изобразил подобие смеха. «Ха-ха, я и поддерживаю». Я много чего знаю, но приходится подстраиваться под тебя. А ты всегда говорил только о работе. Егор продолжал изучать изменившую лик планету. Еще одна деталь встревожила его. «Ни одного транспорта», — сказал он. «Ни самолетов, ни вертолетов, ни автомобилей. Может быть, Земля уже мертва?» «Или земляне нашли новый способ перемещения», — заметил Навик. Егор вернулся к пульту, сел в кресло и по новой запустил голографию. Машка, которую он больше никогда не увидит, снова стала танцевать босиком на песке и лучезарно улыбаться. «Скажи, Навик, как ты думаешь, можно ли отыскать сейчас на земле Машкину могилу?» Навик был лишённый чувств машины. Утешать он не умел, но и слава богу. Егор меньше всего хотел, чтобы его утешали. Он ненавидел пустые слова соболезнования, которыми раскидывались люди, когда кто-то умирал. Навик такими словами не раскидывался. Просто сказал то, что посчитал нужным. «Нет. Посмотри, на Земле не осталось ни одного незастроенного клочка. Кладбищ, вероятно, давно уже нет». Грозовая туча продолжала кружить на орбите, а Егор тщетно сканировал поверхность планеты в поисках пятачка для посадки спас-капсулы. На Земле не осталось ни одной, даже самой маленькой площадки, способной принять капсулу. Уж не говоря о корабле. Егора это тревожило. Остаться до конца жизни на орбите совсем не хотелось. Но и катапультироваться в неизвестность тоже забава не из разряда приятных. Навигатор по этому поводу ничего дельного сказать не мог. Оставалось только ждать. «И что ты думаешь обо всем этом?» – спросил Егор. «Сколько тебе говорить? Я не умею думать. Я просчитываю варианты. Никакой Искин думать не умеет, даже самый умный. Но при этом все они хорошие математики. Многие даже пишут стихи». «Да уж. Я однажды с Машкой ходил на балет-оперу «Хамелеон», написанную Искином. «Фуфло полное». Городовой, который поет арию «Меня укусила злая собака», танцует и всем подряд факт показывает. Такую муть только Искин и мог придумать. Высчитать, вернее. Ну, я и говорю. Мы всего лишь машины. Мы многое знаем, многое умеем, но многое нам недоступно. Так что ты там спрашивал? Что я думаю? Вернее, считаю. Я считаю, что мы с тобой вляпались по полной программе. Вернее, ты. Мне-то что будет? Я Железный. Если мы не найдем способа доставить тебя на планету, ты так навсегда здесь и останешься. Ну, подождем. Кто-нибудь появится. Заключил, Егор? Снова включил голографию Машки и стал ждать. В груди опять заныло. Вспомнил, как отдыхали в Крыму. Вроде бы совсем недавно. а Гляди-ка, пятьсот лет прошло. Машка плескалась невдалеке от берега и швырялась в Егора медузами, зачерпывая их в ладошки. «Лови!» – кричала она. И он ловил и закидывал полупрозрачных медузок обратно в воду. Все это не укладывается в голове. Вот она танцует, лучится улыбкой, и вот ее нет. И очень давно, полтысячелетия, и даже могилы не найти. Хотелось разнести к чертям весь корабль, но что толку? Ничего не вернуть. Никого не вернуть. Спустя два или три часа на туче материализовалась целая делегация, состоящая из троих мужчин и одной женщины. Всем им на вид можно дать не более 25-30 лет. Одеты они были одинаково. Возможно, Навик оказался прав, сказав, что люди перестали гоняться за дизайнерскими изысками. Иначе то, что женщина оказалась одета, как все, и не объяснишь. Разве что это униформа какой-нибудь организации. Шлемы они держали в руках. И Егор заметил, что даже прически у всех одинаковые. У парней короткие волосы зализанные назад, видимо, без лака здесь не обошлось. И только у девушки короткий хвостик, торчащий над бакушкой, подобно обрубленной пальме. Мы давно ждали вас, сказала девушка напряженно улыбаясь. Говорила она на русском языке с сильным акцентом. Вероятно, акцент этот русский. За полтысячи лет язык сильно изменился. Вы знали, что я доберусь до Земли? Ну, не знали? Надеялись, так можно сказать Напряженно робкой улыбкой ее была доказательством того, что она ждала встречи с Егором Признаваться, я удивлена, вы говорите на русском Другого и не знаю, ответил Егор Мы жители земли, мы хотим с вами контакта Сказал один из товарищей этой прекрасной девицы Егор смутно стал понимать, что его приняли за пришельца «Вы, видимо, думаете, что я инопланетный гость?» «А вы...» – девушка замолчала. Парни переглянулись. «Я тоже землянин», – сказал Егор. «И тоже русский». «Вы шутите?» – сказала красавица. «В вас акцент!» «То же самое сказал бы Колумбу любой современный испанец, если бы Христофор проспал на своей Санта-Марии лет пятьсот-шестьсот». «Ваш акцент мне тоже кажется странным». Егор наконец догадался представиться. «Меня зовут Егор Жуков. Я из прошлого, из 21 века». Гости представились. Иван, Глеб, Вертер и Лия. Разглядывая Лию, Егор вдруг поймал себя на мысли, что девушка ему понравилась. «Пять веков без женщин», — подумал он. «Да я святой». И покраснел, глядя на продолжавшую кружиться Машку. Тут же схлопнул голограмму. И миниатюрная Машка спряталась в проекторе. «Выходит, вы единственный выживший в бою с облаком?» Спросил Иван. «Не пришелец, а землянин?» «Ну, в общем-то, да». «А мы думали, вы блокаду снимете?» Упавшим голосом сказал Глеб. «Блокаду?» Переспросил Егор. «Но мы все равно рады встрече с вами. Надеемся, что найдем общий язык», добавил Вертер. А вышла вперед и протянула Егору руку. «Мы благодарны вам». «Вы, как могли, защищали Землю от инопланетников». «Да что тут говорить!» Егор поднялся с кресла и пошел обе ее руки, почувствовав тепло ее ладошек. «Я рад, что бой, в котором я участвовал 500 лет назад, остановил агрессоров». «Остановил?» Иван грустно усмехнулся. «Вы так считаете?» «Ведь Земля осталась тронутой, Обескураженно сказал Егор и выжидающе посмотрел на Ивана. «Думаю, это можно считать заслугой наших боевых кораблей». «Да, земля осталась нетронутой», — сказал Иван. «Но если думаете, что остановили захватчиков, то ошибаетесь. Посмотрите. Вертер, покажи ему». Вертер бросил в Егора маленьким металлическим шариком. Егор отшатнулся, но этот шарик, пролетев два метра, застыл в воздухе и развернулся в голографическую звездную карту. Егор не сразу в ней сориентировался, но когда понял, где там Солнечная система, то увидел, что вокруг нее переплелись множество туманных поясов. Эти кольца так плотно опоясывали систему, что образовали нечто вроде кокона, похоже на рентгеновский снимок злокачественной опухоли. Она обволакивала Солнечную систему со всех сторон. Переплетаясь между собой, закрученные в жгуты кольца держались на некотором расстоянии от самой дальней орбиты Ириды. «Что это?» — спросил Егор, ткнув пальцем в туманный кокон. «Мы также хотим узнать», — сказала Лия. «Облако, с которым вы дрались, стало расти, делиться на части, за сто лет покрыло всю Солнечную. Неизвестно, кто им управляет, или это особая форма разума. Разумно или неразумно, но оно закрыло нам доступ в галактику». «Любого, кто приближается слишком близко, откидывает во времени. Ненадолго, на 30 минут. За 500 лет мы не смогли разгадать природу этого облака». Егор слушал, не перебивая, и не мог поверить в это. «Мы заперты в Солнечной системе и не можем из нее выбраться», — продолжила Лия. «Понимаете, даже радиосигналы, посылаемые нами, возвращаются обратно, отразившись от этого кокона, смещенные во времени на полчаса. Она замолчала, и эстафету перенял Иван. «Поэтому мы ищем любые способы контакта. Нам необходимо добиться того, чтобы блокада была снята. Мы хотим чувствовать себя свободными». «Чем же я могу помочь?» – спросил Егор. «Не знаю, мы надеялись, что вы оттуда, но...» «А я знаю, как он сможет нам помочь!» – воскликнул Вертор, перебив его. Все вопросительно посмотрели на него. «Вы что, не обратили внимания?» Ведь он был непосредственно у облака, и корабль в полном порядке. Лия улыбнулась. Вертер, ты гений. Егор ничего не понимал. Нам может понадобиться ваш транспорт, сказал Вертер. Современная техника выходит из строя при приближении к облаку, а ваш бортовой компьютер выдержал и даже довел корабль до земли. Нифига себе выдержал, подумал Егор. Пятьсот лет перезагрузки. Или у навика уже иммунитет? «И как вы хотите использовать мой корабль?» После того, как флотилия была разбита, а облако стало окружать солнечную систему, народы Земли сплотились, перестали ссориться по пустякам и принялись обдумывать планы освобождения. Именно тогда, в самом начале блокады, люди и пришли к выводу, что действовать нужно не оружием. Не солдат должен выиграть войну, а дипломат. Да и нет никакой войны». Просто землян взяли под домашний арест. Мы сложили оружие и теперь готовы к контакту, но не знаем, где искать пришельцев. Мы даже не знаем, кого следует искать, кому обращаться. Разговаривать с облаком? Иван провел в воздухе руками, символически изображая облако. Кое-кто из людей считает, что это просто природный феномен. Знаете, когда-то люди общались с молниями, разговаривали с вулканами, это называется язычеством. Снова впасть в язычество нам совсем не хочется. Большинство людей думает, что облако разумно, но попытки войти в контакт с ним результатов не принесли, сказал Глеб. Может быть, вы не все способы перепробовали? Спросил Егор. Все способы, включая прямой контакт, ответил Лия. Лишившись выхода в галактику, люди перестали строить звездные корабли, а путешествовать по системе можно, используя карманные телепортеры. Однако они выходят из строя, стоит приблизиться к облаку. Когда кто-нибудь из землян приближается к границе, его откидывает назад во времени. Вот и все, что мы знаем. А если снова полезть, то еще на полчаса. Но второй раз приблизиться к облаку никто еще не смог. Ведь вся электроника накрывается. Егор теперь заинтересовался. И можно таким образом оказаться в прошлом? Лея пожала плечами. Есть легенда, рассказывающая, как один космик решил докопаться до истины и подошел к облаку. Один, два, три, тысячи раз. Так он перемещался во времени и оказался в далеком прошлом, пятьсот лет назад. На это ему потребовалось очень много лет. Так что, если это и правда, то, скорее всего, он ничего не сумел сделать, ведь был уже старым и немощным. Ну и как он, по-вашему... «Смог бы прожить столько лет, не вылезая из скафандра?» Скептически спросил Егор. Лия посмотрел на него, как на дурачка. «Это всего лишь легенда. Да и к тому же это космик был. Они по много лет скафа не снимают. Да и многие же не люди вовсе». «Как это? А кто такие космики?» «Это переделанные люди. Улучшенные модели. Изначально их делали для работ в космосе. А потом стали использовать и на Земле». Они и под водой работают, и под землей, и в огне не горят. Извращение. Это все делали с разрешения людей, сказал Глеб. А часто и по их просьбам, добавил Верту. Вдвойне извращение. Тут Ли улыбнулась и, посмотрев Егора в глаза, сказала. Мы бы... Мы бы хотели с вами серьезно поговорить, как бы это сказать, в более комфортных условиях. «И приглашаем к нам на... банкет. Так, это, кажется, раньше называлось. А зато там все и обсудим». Егор не выдержал ее прямого взгляда и отвернулся. Вроде бы никогда не был таким стеснительным. прямо так? Как же я без скафандра туда?» «А зачем он вам?» – хохотнул Вертер. «Мы же телепортируемся». Человек пятьсот лет не был на земле, встрял Глеб Ничего смешного в том, что он не знает о телепортации Егор пожал плечами Ну, ладно, раз вам так хочется Честно говоря, я даже немного боюсь туда Столько лет прошло Да, все изменилось, и люди, и земля, ответила Лия Но бояться вам нечего, вам все будут рады Я думаю, что вы сможете помочь нам Как? А вот это мы и обсудим «Ну, пойдем?» «Да, это надолго. Не знаю. Мне надо Навигу указание оставить». Егор подошел к пульту. «Навиг, я тут... это... ненадолго...» «Ага, я все слышал. Ждать буду. Передатчик на цепи. Буду следить за тобой. Удачи!» Лия взяла Егора за руку, потом достала пульт из кармана и нажала на нем серию клавиш. Мгновение спустя Стены корабля ухнули куда-то вниз Или вверх А еще через секунду Егор с Ли уже находились в большом и светлом помещении Мгновение спустя Рядом оказались Иван, Глеб и Вертор Егор никогда такого не видел Вот это переход Да еще такой точный Ни тебе долгих расчетов Ни тебе огромного генератора Просто нажал на кнопку пульта И все дела Оглянулся Здесь и правда намечался банкет Стояли столы, между ними ходили официанты с подносами Многие столики пустовали, но большинство мест было занято Люди в странных балахонах сидели и мирно беседовали Кто-то кивнул Лии и ее товарищам, кто-то помахал им рукой Лия помахала в ответ, ребята было двинулись к столикам, но девушка их остановила Она опустила руку Егора и убрала пульт в карман «Где мы?» – спросил Егор Посмотрел наверх Огромное здание было под стеклянным куполом. «Мы здесь всегда собираемся пообедать и что-нибудь обсудить. Отсюда мы иногда отправлялись к облаку. Правда, от этого никакого толку не было. Но теперь будет». Иван, Глеб и Вертер уже успели подхватить с подносов фужеры с каким-то цветным газированным напитком. «Пойдемте, у нас серьезный разговор». «Вертер, слышишь? Серьезный разговор». Через минуту они сидели за столом, пили сладковатое и слабое вино. Егор хотел есть, но на столах только десерт. Шлемы висели на вешалках под столешницей, видимо, предназначены именно для этого. Егор заметил, что у всех людей были одинаковые шлемы. Понятно, что такие головные уборы от вакуума в космосе не спасут. Скорее всего, в них встроены коммуникаторы, ну или что там еще можно втюхать, расчетчики для телепортеров. «Ну так что за разговор?» – спросил Егор. «Чем я могу помочь? И почему нельзя это обсудить на корабле?» «Мы тут немного посовещались...» Лия заговорила так, будто признавалась в любви, прямо как восьмиклассница, только куция Пальма на голове нервно подрагивала. «Понимаете, вы наш шанс. Это облако, туча, как бы его ни называли, это замок, на который нас закрыли. Вы вполне можете стать ключом». «Я немного... не понял». «Как?» Лия отпила пузырящийся напиток. Как закрыли, так и откроете Понимаете, бытует такое мнение Что если бы 500 лет назад наш флот не ушел бы в боевое плавание То ничего бы не произошло Вы сами все спровоцировали Мы даже и не знаем, были это пришельцы или неизвестное явление. Вполне возможно, что это было всего лишь металлизированное облако Облака не стреляют ракетами и лучевыми залпами, парировал Егор Да, Лея кивнула и пальма на макушке трепыхнулась в такт Но они могут их отразить. — Отразить? — Да. И то, что ваш корабль уцелел, это подтверждает. Вы ведь не успели сделать ни одного залпа. А следовательно, и отражать облаку было нечего. И Егор задумался. В голове царил бардак. Но это все похоже на правду. — Логично, — сказал он наконец. Но как тогда оно потом экранировало выход из Солнечной системы? И откуда эти игры со временем? Он беспомощно оглянулся и встретился взглядом с Глебом. Тот сидел за соседним столиком и пил вино. Вертер что-то подсчитывал на каком-то странном устройстве, похожем на планшетник со сменожьими щупальцами. Щупальцы медленно шевелились, Вертер иногда отгонял их, чтобы не мешали. Со стороны это выглядело забавно. Лея пожала плечами. «Не знаю. Может быть, вы там какой-нибудь механизм запустили? А может быть...» «Он уже и до того был запущен. В любом случае, это вы его подтолкнули. И у вас есть шанс попытаться исправить положение». «И как же?» Егор поднял высокий фужер и глотнул вина. Оно оказалось приторно сладким и невкусным. Лия улыбнулась. «Вы отправитесь во время, когда это произошло, и попытаетесь исправить положение». Егор поставил фужер на столик. «Я уже давно почитала. Чтобы переместиться на полтысячелетия назад, вам понадобится около 80 лет». Вы с ума сошли! воскликнул Егор и половина зала уставилась на него. А что тут такого? Лия уже не улыбалась и говорил не столь тепло, как до этого. Или Егору это показалось. Вы же потратили 500 лет на то, чтобы переместиться в будущее на пять веков. Чем же вас смущает 80 лет? Ну хотя бы тем, что я 80 лет не проживу, сказал Егор. Почему? 500 ведь прожили. Но ну, даете...» «Так ведь я спал, в анабиозе был». «Ну так в чем дело? Еще 80 лет анабиоза, и вы в своем времени. А если все будет хорошо, так еще и домой вернетесь. У вас ведь там кто-то есть, кто-то вас ждет? «Ждал», — мрачно ответил Егор, вспомнив Машку. Вдруг его словно током ударило. «Да». «Да, я согласен», — сказал он и залпом допил вино. Потом к ним подсели несколько человек. Лия подозвала своих товарищей, и они пододвинули свой столик вплотную. Началась оживленная беседа. Егор сначала честно пытался уловить смысл, но вскоре махнул рукой. Если с ним Лия говорил на нормальном русском языке, то между собой они щебетали неизвестно на каком. Какая-то жуткая смесь русского, английского, французского, немецкого и еще нескольких восточных языков. Люди жестикулировали, кричали, спорили и иногда почти не отличались от своих древних пещерных предков. Разве что по лицам друг друга не били. В конце концов, ученые споры приутихли и прекратились вовсе. Лея улыбнулась и сказала Егору. «Мы все решили. Скоро ты отправишься. Домой». Егор не обратил внимания, как Лея перешла на «ты». Прикрыв глаза, он увидел перед собой Машку и улыбнулся. «И что я должен там сделать?» «Как мне действовать?» Лея встряхнула пальмочкой. «Не знаю. Надеюсь, что ты и сам на месте сообразишь?» «Может быть и так, что будет достаточно всего лишь твоего присутствия. Вы же каким-то образом активировали это облако?» «Ну, попробуй его деактивировать как-то. Ну или хотя бы собери информацию о нем». Присутствующие ученые мужи закивали. Их прически не отличались от залезных и залакированных лбов Глеба, Ивана и Вертера. Впрочем, у одного отлакировано лысина, а не волосы. Или это так подблестит? Егор был рад, что у него появился шанс увидеть Машку не в голографическом виде, но все пытался понять, чего от него хотят добиться эти люди. «Ну и что вы там еще решили? Как вы меня туда отправите? Не пешкадралом же, как этих своих космиков». Ученые, или кто бы там они ни были, перебросились несколькими фразами на международном языке и снова закивали. Лия сказала, отправишься на своем корабле, ты будешь в анабиозе. Запрограммируешь свой бортовой компьютер, чтобы он каждые пять минут подводил корабль к облаку. и Его будет откидывать на небольшое расстояние на полчаса назад во времени, а он постоянно приближаться. Понимаешь? С ума сошли, возмутился Егор. У меня топлива даже на один маневр не осталось, а тут их миллион. Вертор подошел к ним и положил на стол свой планшет. Щупальца стали двигаться быстрее и быстрее, и вскоре соткали из воздуха шар, похожий на тот, который Егор уже видел на грозовой туче. Шар упал рядом с планшетом и покатился к краю стола, а щупальца безжизненно поникли. Вертер подставил ладонь, подхватил шар и подбросил его в воздух. Над столешницей развернулось гало изображение грозовой тучи. Мы установим несколько источников питания, сказал Вертор, проведя указательным пальцем по различным узлам истребителя. Мы уже рассчитали все. Вот здесь будут атомные реакторы, а вот тут солнечные элементы раскладные. Быстро вы рассчитали, усмехнулся Егор. Но «Ну Вертор слопнул шар и убрал в карман. Техника. А этого хватит? с надеждой спросил Егор. «Все-таки путешествие долгое?» Вертер снисходительно улыбнулся. «Атомных надолго хватит. А к тому времени и солнечные накопят столько энергии, что и на два таких путешествия будет достаточно». Он взял планшет, сложил его щупальца и убрал во внутренний карман куртки. Егор задумчиво почесал затылок. «Что ж, про невозврат говорить мне, конечно, бессмысленно». Егор глотнул еще вина. Оно было слабым, и его нисколько не торкнуло. Зато Лия слегка поплыла. Дать бы ей глотнуть того огненного зелья, что пили люди в его время. Эх. И Егор попросил Лию вернуть его назад, сославшись на то, что он очень устал. Он и правда устал. Отвык от таких шумных компаний, от этого гамма разболилась голова. К тому же хотелось выпить чего-то покрепче, чем слабогазированный лимонад. Тогда и голова болеть перестала бы. Но нет, его поили этой бурдой. Как только можно пить эту гадость? И если мы все решили, я хотел бы вернуться. Лея кивнула своей пальмочкой, взяла Егора за руку, они вышли из-за стола и отошли к стене. Вертеры со сотоварищи продолжали пить это гадское слабое пойло. Шумный зал исчез, и несколько мгновений царили чернота в глазах и жуткая тишина в ушах. А может быть, это продолжалось целую вечность? А потом все изменилось. Они стояли в небольшом помещении с пультом управления грозовой тучей. Они оказались настолько близко, что Егор почувствовал запах ее волос. Совсем не такой, как был у Машки. У Машки волосы пахли ромашками. И эта пальмочка над головой так подрагивала. Не так, как у Машки, у нее другая прическа. Она любила длинные коры. Глаза Ли блестели, а губы были полуоткрыты. Егор вдруг захотелось поцеловать ее. Пятьсот лет воздержания все-таки. Не отпуская руки, он потянулся к ее губам. На, «Егор, ты вовремя вернулся!» — сказал вдруг Навик. Егор отпрянул от Лии и отпустил ее руку. Она тоже отшатнулась в сторону и оправила на себе одежду. «Что там у тебя?» — недовольно пробурчал Егор. «Новостей нет». Ответил Навик Ну, я пойду Лия улыбнулась и провела подушечкой указательного пальца по щеке Егора Завтра увидимся И она растворилась в сухом воздухе, как призрак Обломщик Егор плюхнулся в кресло Я ничего не ломал Лучше б ты свой электронный язык сломал Зря ты так Девочка в тебя почти влюбилась И ты в нее тоже Не стоит Егор покраснел «Слушай, ты железяка!» — выкрикнул он. «Сидел бы и занимался своим делом, не хрен лезть мне в душу!» Навик спокойно и невозмутимо ответил. «Я не инженер душ, если ты забыл. Просто я умею считать. Я же ЭВМ. Если мы отправимся в прошлое, то вам будет больно расставаться. А если ты найдешь Марию, то тебе перед ней будет стыдно за минутную слабость». Егор закрыл глаза и, скрипнув зубами, сказал... Ладно, проехали. На следующий день решили апгрейдить грозовую тучу, втиснуть в нее альтернативные двигатели. Утром пришла Лия. Вместе с ней появились четыре техника, которые, надев скафандры, вышли за борт и стали там стучать своими имена на молотками и что-то мастерить. Видимо, делали солнечную батарею. «А может, какой другой альтернативный вид энергоснабжения?» «Сегодня они все сделают», — сказала Илья. «А завтра, послезавтра, ты сможешь отправиться в свое время. Может быть, ты сможешь все исправить». «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», — процитировал Егор. «Что?» «Да нет, это так стихи». «Стихи? Что это?» «Вы, блин, дикари». «Стихи — это стихи?» «Зарифмованные слова?» Вспомнив о белых стихах, Егор добавил. «Или не зарифмованные?» «Ничего не понимаю», — ответила Лия. «Ну, послушай». Егор продекламировал кусочек из Маяковского. «Послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были». «Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной?» «Красиво. А зачем это?» «Ну, это для души. Кому-то нравятся стихи, кому-то нет. Ты что-нибудь почувствовала, когда я прочитал?» Лея склонила голову на бок, как сорока. Прислушалась к себе. «Что-то, да, почувствовала, но не поняла. Будто во мне какая-то струна натянулась. «Значит, тебе стихи понравятся». Заметил Егор и прочитал еще кусочек. «И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда». Лия оставила его, а вскоре ушли и техники, перестав громыхать железом за бортом. На следующий день Солнечные батареи запитали к системе корабля, а еще через пару дней установили небольшой, но мощный атомный реактор. Все было готово к путешествию. Осталось только дождаться отмашки. Утром в воздухе перед пультом материализовалась Лия. «Никуда тебе отправляться не надо!» — сказала она, в голосе ее сквозило облегчение. «Как это?» — не понял Егор. «Только вчера было надо, а сегодня не надо?» «Мы его нашли!» Лицо Лии светилось, будто под кожей зажгли светодиоды Кого? Космика, который отправлялся в прошлое Где вы его нашли? На Марсе Археологи его откопали Значит, точно добрался Лия радостно рассмеялась Понимаешь, он добрался Анализы останков показали, что он погребен полтысячелетия назад А почему мне не нужно туда? Назад в прошлое Егору это не совсем нравилось, потому что он хотел отправиться туда как можно скорее. Потому что решение у нас в руках. При космике нашли носитель с файлами. За время путешествия он изучил природу облака и оставил нам сообщение, что от блокады можно избавиться. Файлы в отличном состоянии. Наши люди сейчас с ними работают. Понимаешь, мы сможем сами снять блокаду. А ты нам и здесь пригодишься. Ты мне нужен. — А как же они? Там, в прошлом. Там же целый флот погиб. — Они остались в прошлом. Их незачем спасать. А у тебя и тут много дел. Егор сидел мрачнее тучи за пультом и смотрел на танцующую Машку. — Навик, как там у тебя? Новые движки функционируют? — Работают. Хочешь испытать их? — Да. — Запускай. Чеши к облаку. «Если нас попытаются остановить, постарайся ускользнуть». Грозовая туча дрогнула всем телом. Загудели маневровые двигатели. «Егор, в чем дело?» Услышал Егор взволнованный голос Лии. Лицо ее появилось на экране. Пальмочка на макушке качалась. «Я ухожу, прости», — сказал Егор. «Я должен. Вы не сможете меня остановить». «Я могу через мгновение оказаться рядом с тобой». Голос Лии стал громче, будто она и правда была уже рядом. «Я также могу отправить к тебе людей. И они тебя остановят». «Не уходи, ты нужен мне, пожалуйста». «Можешь присылать кого угодно. Меня никому не остановить». Егор, порывшись в ящике, достал именной «Бластер», которым никогда не пользовался. «Это оружие. Никто меня не остановит. Там мой мир, а не здесь». Там мои друзья, жена. Возможно, и дети. Ты не найдешь ее. Ну, хоть попытаюсь. Ты любишь ее? Спросила Лия. Да, ответил Егор. Лия отключилась. Навик запустил маршевые двигатели. Они запели, прогреваясь. Навик стал рассчитывать прыжок к облаку. Егор схлопнул проектор и застучал по клавиатуре, помогая Навику. «Время работает на нас», — сказал Егор, наблюдая, как по экрану бегут ряды чисел. Навик закончил расчеты, и спустя несколько минут грозовая туча совершила скачок, оказавшись не вдалеке от облака. «Укладывайся в криокамеру, а я пока произведу пробный прыжок во времени», — сказал Навик. Когда Егор уже улегся в удобном ложе, он почувствовал легкое головокружение. «Работает!» Услышал он голос навигатора, и в нем ему почудились радостные нотки. Хотел ответить, но в этот момент криокамера заработала, и Егор погрузился в сон. Казалось, что проспал недолго, минут двадцать. Когда Навик его разбудил... Егор подумал, что ничего не получилось, и они остались в будущем. «Что случилось?» — спросил, едва разлепив смерзшиеся губы. «У нас гость все «Всё-таки Ли решил нас остановить?» «Нет, это Космик». Егор ничего не понимал. «И он хочет поговорить с тобой», — добавил навигатор. А, «А много я проспал?» — спросил Егор. «Сорок лет». Ого. Егор поднялся и, скрипя ещё не отошедшими от заморозки суставами, вышел в каюту. Космик впечатлял. Он занимал почти все пространство. Гора металла и пластика. Мощные бронированные пластины, за которыми пряталось человеческое тело. Лица не было видно за тяжелым стальным шлемом. «Как вы здесь оказались?» – спросил Егор. «Так же, как и вы», – синтезированным электронным голосом ответил Космик. «Я возвращался в будущее. Ваш бортовой компьютер уже успел мне все о вас рассказать». «Вы возвращались в будущее?» – удивился Егор. «Но ведь облако отправляет только в прошлое. Космик стоял, подперев массивным причем стену, как простой смертный». «Ну, за годы работы с облаком я научился управлять им. и теперь могу перемещаться в любом направлении». «А может быть, вы еще чему-нибудь научились?» – спросил Егор. «Или узнали, как можно бороться с этим облаком?» «Я выяснил, что никаких пришельцев не существует». Егора эти слова привели в замешательство. «Разве? А с кем же тогда столкнулся земной флот? И кто заблокировал Солнечную систему?» Космик поскрипел пластинами и ответил. «Мы ж сами и заблокировали. Незадолго до катастрофы на Марсе была запущена экспериментальная силовая установка. Ее разрабатывали на случай вторжения пришельцев. Она должна была окружить Солнечную систему защитным полем». Но эксперимент вышел из-под контроля И никак нельзя отключить эту установку? Наверное, можно Но сначала нужно ее найти Егора вдруг осенило Это выходит, что она работала без остановки все 500 лет и никто ее не нашел? Ее не искали, ответил Космик Но я примерно знаю, где она находится И вы поможете мне? Спросил Егор Помогу «Одно плохо. Когда мы отключим эту штуку, мне придется топать назад в будущее своим ходом. Пятьсот лет — долгий срок». «Но это тогда и время изменится», — прикинул Егор. «То есть получается, что я не полечу в этот полет, и никто не погибнет?» Космик помолчал и кивнул. «Выходит, что так. Там посмотрим. Ложись-ка спать. Через 40 лет будем на месте». «Наговорились?» Продолжаем двигаться дальше? Спросил Навик И двигатели загудели Егор послушно полез в криокамеру Проснулся Егор от теплого прикосновения Странно Лежал он не в камере, Щекотало пятку Он открыл глаза В ногах сидел кот Васька Вставай, дорогой Уже почти обед Услышал голос Машки Егор ничего не мог сообразить Он находился в своей постели Из кухни тянуло жареной яичницей Неужели все это ему приснилось? Он дотянулся до пульта и включил плазму на стене На экране замельчишили знакомые кадры. Где-то он это уже видел. Во сне, что ли? Показывали хронику с Марса. Там произошло что-то страшное. Страшный теракт произошел вчера вечером на марсианской научной станции. Двое неизвестных с оружием и килограммом пластида, прорвавшись сквозь КПП, уничтожили лабораторию, в которой только недавно завершили опыты по искривлению пространства. Один из террористов, по всей видимости, это был Киборг, погиб на месте от взрыва, а его напарника так и не нашли. Егор выключил экран. Все было хорошо. Это был рассказ Валерия Цуркана «Пять веков туда и обратно». Для вас читал Петроник, музыкальное оформление Пиллик.